Глава 51. Мы с Соней переглянулись. Она достаточно быстро для своего состояния поднялась на ноги, и мы поспешили на выход. Всё же переполненный зал с людьми, как бы им всем не было до лампочки, гораздо предпочтительнее замкнутого пространства туалета. Парни посторонились немного, чтобы мы могли выйти, но тут же оказались с двух сторон от нас. Просто шагу лишнего не дально ступить. Окинули сальными взглядами и схватили под локти. Рома — Соню, а Артур — меня. Все вместе мы вышли в зал. «Ну что, выпьем по-новой?» — хохотнул Артур, и мы взяли курс к уже знакомому столику. «Спасибо, но нам хватит. Мы домой поедем», — предприняла слабую попытку Соня. «Да», — кивнула я. «Ребят, было приятно пообщаться, но нам пора. А вы оставайтесь, веселитесь». «Не-е-е, девчонки, так дела не делаются». приценил Рома и шлёпнул Соню по заду, от чего та подскочила и чуть не пролетела вперёд. Парень заржал и снова схватил её под локоть. На выпивку уже заказано, ждёт только вас, произнёс Артур. Его тяжёлая лапища легла мне на плечи. Сколько мы уже на вас времени потратили? А на Соньку ещё и денег. Так не пойдёт. Или вы думаете, что коктейли тут бесплатно раздают? Нет. Рассчитывайте на отработку, девчонки. Но если не втерпёшь то можно и сразу к нам». Мы с Соней переглянулись. «Нет, давайте ещё выпьем», — воскликнули одновременно. «Вот это другой разговор. Ещё махнём, и тогда уж двинем на хату», — хихикнул Артур. «Можно не на хату. В машине полно места. Я тут знаю уютный переулок», — ответил ему Рома. Мы с Соней переглянулись. Только бы Матвей действительно пришёл. А Соня ещё не хотела, чтобы я ему звонила. Но сейчас я видела, она очень и очень этому рада и тоже ждёт». Кстати, рука Артура вдруг оказалась на моей попе. Я оттолкнула, руку он убрал, но в его пальцах оказался мой телефон. Что у нас тут? Это нам совсем без надобности. Телефон отдай, не кипитизь, детка. И парень сунул телефон в свой карман. Ромаха, у второй тоже забери. Нафига им мобилы? сказал он приятелю. С ума сошли. Не удержалась. Садись и пей. Мы как раз подошли к столику, Артур толкнул меня на диван и сам уселся рядом. Ну, давай. Меня чуть не тошнило от отвращения, но я послушно сделала глоток. Лишь бы протянуть время. Соня, которую с другой стороны зажал Рома после того, как отобрал у неё мобильный, действовала так же. Блин, сколько времени прошло после звонка? Минут 5 тянется, словно резина. А сколько нужно Матвею, чтобы добраться? Я сюда ехала не меньше 20 минут. Давай ещё, гнул свою линию, Артур. А отлично, а теперь поцелуй. Он приблизил своё лицо к моему и обдал паром перегара. Обойдёшься. Давай же, детка. Попытался ухватить за челюсть и повернул моё лицо к себе, я оттолкнула: "Что за финты? Не дошла пока до нужной кондиции. Лучше еды закажите, иначе от на столку будет мало. И вообще, мы с вами ещё даже не танцевали. Что? Ром ты слышал? Теперь ей танцы подавай." Они снова заржали. Так захотелось двинуть померским физиономам, хоть даже силы не равны и плевать на последствия, но лучше уж так, чем целоваться с ним. После Матвея я вообще ни с кем целоваться не смогу, тем более с этими. А если уж делать то, на что они намекают, лучше застрелиться. Тут мне показалось, что я вижу знакомые фигуры, или не показалось? Так быстро. Матвей в этот момент как раз повернул голову, и наши взгляды встретились. Не разрывая зрительного контакта, он дёрнул Никиту за рукав. Тот развернулся, и они чуть ли не бегом двинулись к нашему столику. Я испытала ни с чем не сравнимое облегчение. Просто волной накрыло. Но с ним Никита. Что же будет с Соней? "Sony?" произнесла тихо и дёрнула подругу за рукав. Она посмотрела на меня, а я скосила глаза в сторону, чтобы появление Никиты не стало для неё неожиданностью. Соня слегка повернула голову, и её глаза округлились. Увидела гרוב отлила от её лица, а ещё она так жало мою руку своими вмиг поледневшими пальцами, что я испугалась. Хоть бы только в обморок не свалилась. Сонь, держись. Ты должна успеть за эти несколько секунд, что они идут, прийти в себя. Матвей и Никита в момент преодолели расстояние, но когда до нас оставалось метров 3, вдруг замедлились. В итоге подошли чуть ли не расслабленной, даже ленивой походкой, будто не сами тусян здесь, а сейчас просто проходили мимо «Привет, как жизнь?» — сказал Матвей и вдруг развалился на диване рядом с Артуром. «Что пьем?» Пока Никита усаживался с другой стороны, он, под обалдевшие взгляды парней, схватил бутылку и начал разглядывать этикетку. «Что за шляпа? Не могли для девчонок что-нибудь нормальное взять?» «Ты кто такой?» — процедил Артур. «Парни, да, что за дела?» — высказался Рома. «Мы с Соней просто молчали». «Ну, как бы сказать помягче?» — протянул Матвей. «В общем, девчонки наши». И мы их забираем. Не понял. Что значит забираем? Артур временно потерял ко мне интерес и сосредоточился на Матвее. Только то, что я сказал. А отдаёте нам девчонок и спокойно сидите себе дальше. Если нет, вам будет не до развлечений, по крайней мере, сегодня. Парень осклабился. Угрожаешь? Информирую. Я перевела взгляд на Никиту. Он сидел спокойно, вроде бы ни на кого не смотрел, только постукивал пальцами по столу. Мне это спокойствие показалось обманчивым. Мы первые их заметили, под углом голос Рома. Так что, девки наши, а вы, парни, валите отсюда, пока ещё можете. Наша, не ясно вам, и сами не против. Тут он вдруг ухватил белую как полотно Соню и неожиданно для всех присосался к её губам. Никитов вскочил, схватил парня за шкирку, буквально отодрал от Сони, выволок из-за стола и так двинул тому в челюсть, что тот отлетел на пару метров. Что за ху На не успел Артур договорить, как Матвей проделал то же самое с ним. Ещё пару минут, и Артур с Ромой уже отдыхали на диванах, практически без признаков сопротивления. Матвей врезал Артуру последний раз, от чего тот обмяк окончательно, а потом оттащил Никиту от никакого Рома. Ладно, Ник, успокойся уже, хватит с них. Никита тяжело дышал, видно было, как ему хотелось ещё врезать, но он послушал Матвея. Отвернулся от противника и теперь уставился на Соню. Она вцепилась в меня ещё сильнее. Ну что, на выход, сказал Матвей. или продолжите с ними общаться, когда чнутся. Сонь, всё нормально, пошли. Я подтолкнула подругу в бок, и мы принялись выбираться из-за стола, мимо поверженных парней. Они очнутся? Всё же не удержалась от вопроса. Жалко стало. Матвей, пожалуйста, очнутся, куда они денутся? Тут я вдруг вспомнила про телефоны, сказала ему, и через секунду наши с Соней гаджеты оказались у нас. Всё, так да валим, музыка тут жесть, башка уже трещит. Кстати, может быть, именно из-за музыки, а может тут нравы такие, но на драку никто даже не обратил внимания. Нас же дважды упрашивать не пришлось. Мы с Соней всё так же, схватившись друг за друга, поспешили к выходу. Матвей пошёл рядом со мной, периодически отпихивая с пути какого-нибудь полупьяного. Никита держался за наши спины. Блин, почему он тут? прошептала Соня, когда Матвей в очередной раз отвлёкся на расчистку дороги. Не знаю, Сонь, держись. «Вдвоем пришли. И так быстро. Похоже, после того, как проводил меня, Матвей не поехал домой, а решил присоединиться к своему другу в Шанхае. Что ж, почему нет? Так или иначе, но они нас сильно выручили. Тем временем мы дошли до выхода. Когда поравнялись с полусонной охраной, Матвей чуть притормозил». «Там в зале двум парням вроде плохо стало». Бросил им. «Да тут такое сплошь и рядом. Оклемаются». Отозвался один из охранников, и я поняла, как верно поступила, не став рассчитывать на их помощь. Хорошо тут охрана работает, прокомментировал Матвей. Спалить нас решил, хмыкнул Никита. Нет, просто стало интересно, насколько можно рассчитывать на охрану в подобных заведениях. А то тут некоторым не сидится дома ночами, да? Полин. Я молчала. Пусть говорит, что угодно. Я так рада спасению, что теперь готова вытерпеть от него всё что угодно. Но он не стал развивать. Мы как раз подошли к машине Матвея, и он открыл перед нами заднюю дверь. Садитесь. Мы с Соней юркнули в салон, Матвей сел на водительское, а Никита на переднее пассажирское. "Sony, адрес свой скажи", попросил Матвей. Она тупила, и я продиктовала за неё. Видимо, тот факт, что Никита не ушёл, а сел в машину вместе с нами, здорово её беспокоил. Матвей забил адрес в навигатор, и мы понеслись по ночному городу.